«Значит, ты тоже явился с неба, а с какой планеты?» «Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне», подумал я и спросил напрямик. «Стало быть, ты попал сюда сам с другой планеты?» Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолет, «Ну, — сказал он, — на этом самолете ты не мог прилететь издалека!» И надолго задумался, потом вынул из кармана моего барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. «Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от странного полупризнания о других планетах? Я попытался разузнать больше. Откуда же ты прилетел, малыш?» «Где твой дом?» На маленькой планете Маленький принц живет И он зовет всех детей Кто в гости ко мне придет Давайте собираться И строить космодром Чтоб к принцу отправляться В гости нам потом Где твой дом, малыш? Где твой дом? А он адреса не сказал. Его в космосе найдем, Его в космосе найдем. Маленький принц в гости приглашал Его в космосе найдем, Его в космосе найдем, Маленький принц в гости приглашал. Космические дали Нас манят и влекут Родителям сказали Что дальние планеты ждут Мы взяли бутерброды С сыром и колбасой А впереди полеты И встречи со звездой Где твой дом, малыш? Где твой дом? А у адреса не сказал его в космосе найдём его в космосе найдём маленький принц в гости приглашал его в космосе найдём его в космосе найдём маленький принц в гости приглашал